Глава 130. Гер Вебер. После взятия Чарлстона миновал месяц, а город по-прежнему напоминал опрокинутый муравейник. Наводнившие улицы горожане таскали камни, бревна, корзины с землей и ведра с краской. Те же, кто не занимался расчисткой и ремонтом, громко зазывали покупателей, предлагая мясо, фрукты, овощи, птицу, ветчину, моллюсков, мидий, креветок, устриц и других морских тварей, пригодных в пищу. От запаха жареной рыбы, совпавшего с мыслями о еде, у Уильяма потекли слюнки. К сожалению, торговку аппетитной рыбой окружила рота солдат, и каждый норовил протиснуться первым. Женщина и её дочь скидывали мелкую в шипящем масле рыбёшку с раскалённых кирпичей на обрывки старой газеты, так словно сдавали карты. А сидевший рядом маленький мальчик брал у солдат монеты и звонко бросал их в выщербленный горшок. Не желая привлекать внимание и пользоваться своей капитанской формой, чтобы пролезть сквозь толпу, Вильям направился к докам. В одной из многочисленных таверен обязательно найдётся и еда, и выпивка. Нашёл он, однако, Денниса Рэндалла. Тот лениво прохаживался взад-вперёд по узкой набережной, вероятно, кого-то поджидая. «Элсмер!» — воскликнул Рэндалл при виде него. «Ренсом!» — поправил Уильям. Деннис махнул рукой, мол, всё едино. «Откуда ты взялся?» — он оценивающе оглядел форму Уильяма. «И что, здесь забыл?» «Я ищу Бана тарлетона Видел его на днях?» Деннис нахмурился и покачал головой. «Нет. Хотя мог бы расспросить. Где ты остановился?» «Пока нигде. Есть тут приличное заведение?» Уильям оглянулся на вереницу мужчин без рубашек, с блестевшими от пота спинами, таскавших на берег корзины, гружённые тачки и деревянные поддоны с мусором. «Что они собираются со всем этим делать? Строить дамбу? Или, скорее, чинить?» «За остатками сохранившейся дамбы...» Сильно пострадавший от осадных бомбардировок, виднелся беспорядочный ряд укреплений. «Не исключено. Хотя куда вероятнее, они просто бросят всё в воду, и дело с концом». «Что же до ночлега? Поищи у миссис Уоррен на Брод-стрит». Деннис приподнял шляпу и махнул Уильяму рукой. «Я поспрашиваю о Тарлитоне». Уильям согласно кивнул и отправился на поиски Брод-стрит, миссис Уоррен и пропитания. Не обязательно в таком порядке. Еду, рис и красную фасоль с колбасой. Он нашёл почти сразу в торговой палатке возле плаца. В настоящий момент строевая подготовка не велась, но по обыкновению, когда поблизости стояла армия, вокруг было много штатских. маркетантов, прачек, торговцев едой, проституток, кормившихся от армии, как полчище прожорливых вшей. Что ж, каждый извлекает свою выгоду, подумал он. возвращая миску владельцу палатки за второй порцией риса и фасоли. На этот раз он ел чуть медленнее, высматривая в толпе прохожих амаранту или банестра Тарлеттона. Из-за пристрастия к яркой одежде оба были лёгкой мишенью. Но ничего не заметил. Насытившись, молодой человек побродил туда-сюда по главным городским улицам, попутно заглядывая в торговые лавки, банки и церкви. Он сомневался в набожности амаранта или бана. Однако было приятно присесть на несколько минут в прохладной церкви и послушать тишину, отдыхая от городского шума. Уильям добрался до дома миссис Уоррен незадолго до заката и, сносно поужинав рыбой, лёг спать, измотанный и подавленный. К утру его настроение в корне преобразилось. Молодой человек соскочил с постели, обновлённой душой и телом, и преисполненной решимости. Сначала он отправился в штаб-квартиру Корнуоллеса. Дом с полковыми флагами, который видел во время скитаний накануне вечером. Уж там-то наверняка знают, где носит Баннистра Тарлеттона. Так и оказалось. Однако вести не обнадеживали. Две недели назад полковник Тарлеттон повёл роту британского легиона на юг, преследуя группу американских ополченцев. Вернувшийся гонец доложил, что в ходе небольшого, но жестокого сражения, недалеко от местечка под названием Вакс Хавс, отряд тарлетона разбил американцев. Большинство из них было убито или тяжело ранено, а остальные взяты в плен. Тарлеттон, получивший ранения и придавленные лошадью, еще не вернулся в Чарстон. Ладно, теперь Уильям мог окончательно вычеркнуть баны из своего списка. Очевидно, Тарлеттон не причастен к побегу Амаранты. Что дальше? Доки, разумеется. Прошлым вечером он начал поиски оттуда, пока желудок не вынудил его изменить планы. Если Амаранта действительно направилась в Филадельфию и не села на корабль в саванне, Уильям проверил. То следующим крупным портом, по логике, был Чарлстон. А молодой одинокой женщине... Или она не одна? Господи, вдруг она сбежала с кем-то. Да нет же. Куда безопаснее и удобнее путешествовать на корабле, чем подвергать себя риску на дорогах, запруженных солдатами, саперами, бывшими рабами и торговыми повозками. Погода стояла чудесная, и Уильям с усердием возобновил поиски, начав с канцелярии начальника порта и списка кораблей, отплывших за последнюю неделю в Филадельфию и Нью-Йорк. На всякий случай. Вдруг она отправилась к Бену. Её имени не оказалось ни в одной из судовых ведомостей. Но ведь, убеждал он себя, это ни о чём не говорит. Если она села на маленькое судно в частном порядке, то не будет нигде числиться. В конце концов всё свелось к первоначальному плану — бродить под оком и расспрашивать встречных. Через час на город опустилась туманная завеса, и прекрасный день слегка потускнел. Решив утолить жажду, Уильям направился к берегу по маленькой пристани, к которой причаливали рыбацкие лодки и небольшие торговые суда. Однако нашёл он Денниса Рэндалла. Опять. «Эй!» — громко окликнул Уильям и, подойдя сзади, хлопнул Денниса по плечу. «Ты что, поселился в доках?» «Могу спросить тебя о том же», — огрызнулся Рэндалл. Только теперь Уильям заметил, что тот не один. Он пытался заслонить собой маленького человечка с глубокими складками на лице, делавшими его похожим на рождественского щелкунчика. «Кого ты ищешь на этот раз?» «Молодую женщину», — спокойно ответил Вильям «Кто твой друг?» Деннис в то веки утратил обычную насмешливость и самообладание. Уильям он сейчас больше всего напоминал ужа на сковородке. Метнув быстрый взгляд на своего спутника... чьё сходство с рождественским щелкунчиком становилось всё более явным, Дэннис вновь повернулся к Уильяму. На шее у него заметно пульсировала жилка. «Я должен пойти и поговорить кое с кем», — сказал он. «По-быстрому. Это гервебер Присмотри за ним. Я мигом». С этими словами он поспешно, почти бегом удалился по направлению к реке. Уильям в нерешительности застыл. не зная, что предпринять». Он с тревогой подумал. «Уж не испугался ли Деннис? Вернее, он точно испугался. Но чего? И не бросил ли своего немецкого приятеля? В таком случае, что ему делать с этим человеком?» Вебер смотрел на доски причала, слегка нахмурив лоб. Уильям прочистил горло. «Выпить не хотите?» Вежливо спросил он и кивнул в сторону открытой хибары на берегу. Судя по паре больших бочек и развалившемуся на земле матросу, в заведении торговали спиртным. Их spreche kein English. Я не говорю по-английски. Немецкий». Мужчина развел руками в вежливом извинении. «Kan zorga», — сказал Уильям, отвесив поклон. «Ich spreche Deutsch. «Не волнуйтесь, я говорю по-немецки. Немецкий». С таким же успехом он мог бы сообщить Геру Веберу, что у того загорелись штаны. Лицо щелкунчика исказило тревога, и он стал дико озираться в поисках Денниса, который к тому времени уже скрылся из виду. Опасаясь, как бы Вебер не сбежал, Уильям взял его за руку. Мужчина резко вскрикнул и ударил Уильяма в живот. Учитывая комплекцию Вебера, попытка вышла неплохая. Однако молодой человек только хмыкнул, отпустил руку, схватил его за плечи и встряхнул, как крысу. — кто Я их не «Тихо, я вас не трону, немецкий». Заверение в том, что он не собирается причинять Веберу никакого вреда, похоже, не успокоило джентльмена. Но встряска хотя бы остановила его попытки вырваться. Он обмяк в руках Уильяма и стоял, хватая воздух ртом. «В чем дело?» — резко спросил Уильям по-немецки и мотнул головой в том направлении, куда удалился Деннис. «Этот человек держит вас в плену?» Вебер покачал головой. «Найн». There my friend. Нет, это мой друг, немецкий. Ладно. Уильям отпустил его и отступил на шаг, разведя руки в знак миролюбивых намерений. Mein auch. Мой тоже, немецкий. Вебер недоверчиво кивнул и разгладил жилет. Однако от дальнейших разговоров отказался, вновь напустив на себя одеревенело невозмутимый вид. Время от времени его сотрясала легкая дрожь, Но лицо оставалось бесстрастным, хотя он то и дело поглядывал в сторону сгущающегося тумана в конце причала. Сквозь дымку Уильям различал очертания мачт, внезапно выступающих из пелены при малейшем шевелении воздуха, и случайные крики, казавшиеся то жутко далекими, то поразительно близкими. Туман сгущался, наползал на набережную, и он вдруг ощутил себя потерянным в пространстве. как будто земля у него под ногами растворялась. А потом, откуда ни возьмись, явился Деннис. Лицо его, по-прежнему встревоженное, выражало твердую решимость. Он схватил Вебера за руку и бросил Уильяму «Компт!» «Идем, немецкий». Не теряя времени на спор, Уильям схватил джентльмена за другую руку, и сквозь туман они потащили его вверх по трапу, который внезапно появился перед ними. На палубе их ждал высокий мужчина. в синем мундире в сопровождении двух матросов. Он внимательно посмотрел на Денниса и кивнул, однако, заметив Уильяма, отшатнулся, словно увидел дьявола. «Один!» — резко сказал он, хватая Денниса за рукав. «Мне говорили про одного, а это кто?» «Я...» — начал Уильям и получил удар в лодыжку от Денниса. «Его друг...» — закончил молодой человек, небрежно кивнув на Рэндала. «У нас нет времени!» сказал тот. Потом вынул из-за пазухи маленький туго набитый кошелек и передал капитану. По всей видимости, мужчина на миг заколебался и снова подозрительно глянул на Уильяма, но кошелек принял. В следующее мгновение молодой человек уже сбегал по сходням, настойчиво подталкиваемый в спину Деннисом. спрыгнув на причал Уильям покачнулся, но тут же восстановил равновесие и обернулся на корабль. Кажется, небольшой брик. насколько он мог различить сквозь туман. Судно втянуло сходни, словно язык, отдало швартовы, и сопровождаемое скрежетом вант и хлопаньем надувающихся парусов медленно удалилось от причала. Через несколько секунд оно исчезло в тумане. «Какого черта сейчас произошло?» — спросил Уильям. «Довольно мягко учитывая обстоятельства». Деннис дышал так, словно пробежал милю в полном обмундировании. Край его шейного платка потемнел от пота. Он бросил взгляд через плечо и, убедившись, что корабль ушел, снова повернулся к Уильяму. Его дыхание постепенно замедлялось. «У Герр есть враги», — сказал он. «Как и у всех в наше время. Кто такой Герр Вебер?» Деннис изобразил попытку усмехнуться. — Ну, во-первых, он не Герр Вебер. — Тогда, может, скажешь, кто она не выдержал Уильям. — Потому что у меня, в отличие от тебя, есть ещё дела. — Ты о девушке, которую ищешь? — Я об ужине. Можешь рассказать про нашего нового друга по дороге? — У него несколько псевдонимов, — сказал Деннис, ополовинив миску густой похлёбки с моллюсками. Его настоящее имя — Хаим Соломон. «Он еврей». «И?» Вильям уже съел свою рыбную похлёбку и подчищал миску хлебным кусочком. Имя показалось ему смутно знакомым, но он не мог вспомнить откуда. «Соломон». «Хаим Соломон». Однако при слове «еврей» всё встало на свои места. «Он случайно не поляк?» спросил Вильям, и Деннис подавился моллюском. «Значит, да». Уильям поднял руку и жестом попросил буфетчицу вновь наполнить его пустую миску. «Каким образом он избежал казни в Нью-Йорке?» Рэндалл прочистил горло, поперхнулся и закашлялся, от отчего по столу разлетелись хлебные крошки, капельки супа и большой кусок моллюска. Возведя глаза к потолку, Уильям потянулся к кувшину с пивом и заново наполнил их кружки. Денис подождал, пока принесут свежую похлёбку, а глаза у него перестанут слезиться. Затем склонился над тарелкой и, понизив голос, едва слышно, заговорил сквозь грохот жестяных кружек и шумные разговоры в пивной. «Как во имя Господа ты об этом узнал?» Вильям пожал плечами. «Так, дядя кое-что упоминал. Польский еврей приговорён в Нью-Йорке к смертной казни как шпион». Дядя несколько удивился, узнав, что он жив и находится здесь. «Так что...» Он с удовольствием зачерпнул похлёбку. «Если это и есть твой дружок, в чём я не сомневаюсь, то мне интересно, во что ты ввязался на сей раз, потому что Герр Вебер явно не подданный его величества». Деннис неспешно допил пиво, посматривая на Уильяма из-под насупленных бровей. «Полагаю, теперь уже не важно, что ты знаешь». Он вне досягаемости. Наконец, сказал Рэндалл, слегка рыгнул, извинился и налил еще пиво. Уильям терпеливо ждал. «Мистер Соломон Банкир», — продолжил Деннис, очевидно решив изложить Уильяму более-менее правдивую версию. Соломон родился в Польше, в молодости приехал в Нью-Йорк и сделал успешную карьеру. Он также начал участвовать... очень осторожно, в политике, организуя различные финансовые операции в интересах нового Конгресса и зарождающейся революции Но он был недостаточно осторожен. Британцы схватили его и действительно приговорили к смерти. Однако потом помиловали, хотя и упекли в плавучую тюрьму на Гудзоне, где полтора года заставляли учить английскому гессенских солдат. Деннис отхлебнул пиво. Вряд ли они знали, что он призывал их всех дезертировать, что, в конце концов, многие из них и сделали. «Я знаю», — сухо сказал Уильям. Шайка гессенских дезертиров пыталась убить его при Монмуте и почти преуспела, если бы злополучный шотландский кузен не нашёл его на дне врага с проломленным черепом. Впрочем, сейчас не об этом речь. «Упорный малый», — продолжил он. «Итак, теперь Соломон здесь». И раз уж поблизости нет ни одного гессенца, которого можно было бы подбить на побег, полагаю, он вернулся к своим финансовым махинациям. «Насколько мне известно», — беззаботно отозвался Деннис. Слышал он на короткой ноге с генералом Вашингтоном. «Рад за него», — коротко сказал Уильям. «А что насчёт тебя? Судя по тому, что ты сидишь здесь и рассказываешь мне всё это...» «Могу я заключить, что и ты теперь закадычный друг мистера Вашингтона?» По правде говоря, Уильям уже ничему не удивился бы. Дэннис вынул носовой платок и изящно промокнул губы. «Не столько я, сколько мой отчим. Мистер айзикс хороший друг мистера Соломона. Он разделяет как его политические взгляды, так и финансовое чутьё». «Вот как?» — поднял брови Уильям. «Разве ты не говорил, что твой отчим умер? И поэтому ты убрал Айзикс из своей фамилии?» «Разве?» — Деннис задумался. «Ну, многие считают его мёртвым, скажем так. Зачастую легче добиться определённых целей, если люди не знают, с кем имеют дело». Вильяма болезненно задела осознание того факта, что он сам, похоже, не знал, с кем имеет дело. «Выходит, ты стал перебежчиком, даже не удосужившись вывернуть наизнанку мундир, так сказать?» Я бы предпочёл термин «интриган», Уильям. Но что значит слово? Когда мне было пятнадцать или около того, я начал работать с отчимом, изучая мир финансов и политики. Обе эти нити переплетаются на войне. А война — дело затратное, знаешь ли. Хотя иногда прибыльное. Нечто вроде недовольства промелькнуло под маской безмятежности на лице Дениса, однако он тут же с достоинством овладел собой. «К твоему сведению, мой настоящий отец был солдатом и оставил мне приличную сумму с условием, что деньги пойдут на покупку офицерского патента, если родится мальчик, разумеется. Он умер до моего рождения. А если бы родилась девочка?» Вильям вдруг задался вопросом. не лежит ли у Денниса на коленях заряженный пистолет. Деньги пошли бы на мое преданное, и теперь я наверняка был бы замужем за каким-нибудь богатым и до смерти скучным негациантом, который бил бы меня раз в неделю, трахал раз в месяц, а в остальном плевать на меня хотел. Несмотря на свои опасения, Уильям рассмеялся. «Моя мать желала, чтобы я стал священником, бедняжка». Деннис пожал плечами. «Как бы то ни было...» «Да...» Вильям напряг икры. В левой руке под столом он держал суповую ложку, выставив черенок между сжатыми в кулак пальцами. Он предпочёл бы другое оружие, но в случае необходимости был готов воткнуть её собеседнику в нос. Такой разговор мог иметь только одну цель — впутать Уильяма в очередную интригу. Несмотря на раздражение... Ситуация отчасти его забавляла. Однако нужно вести себя осмотрительно. Если дэнис попросит о чём-то, а Уильям наотрез откажется, возможно, Рэндалл посчитает небезопасным оставлять Уильяма на свободе, чтобы тот трепал языком. «Ну?» — Рэндалл оглядел его форму. «Ты же говорил, что подал в отставку». «Да, это...» — он махнул свободной рукой на грудь, облачённую в красный мундир. просто для прикрытия и безопасного проезда, пока я ищу жену моего кузена». Глаза Денниса расширились. «Та девушка, о которой ты упоминал, она потерялась?» «Однако ты не спросил, о каком кузене речь». «Нет, не потерялась. Поссорилась с мужем, мягко говоря, и решила поехать в дом своего отца. Но мой дядя тревожится о её безопасности в пути». поэтому послал меня проследить, чтобы она благополучно добралась до места. Я подумал, если кузина поедет через Чарльстон что вероятнее всего, то может обратиться за помощью к бану Тарлеттону. Она и ее муж знакомы с ним». «К сожалению, майора Тарлеттона нет в Чарлстоне», — раздался у него за спиной голос с английским выговором, который Уильям узнал каждой клеточкой своего тела раньше, чем успел осознать умом. Он резко обернулся, крепко сжимая ложку. «Добрый день, капитан лорд Элсмир», — сказал Изи Килли Ричардсон. Он равнодушно взглянул на ложку и слегка поклонился. «Надеюсь, вы извините за вторжение, джентльмены. Я случайно услышал имя майора Тарлеттона». Дело в том, что он и майор Фергюсон преследуют по горячим следам разрозненные группки американских ополченцев, отступающих на юг». Уильям на миг застыл в нерешительности, разрываясь между любопытством, негодованием и абсурдностью происходящего. Но мгновение длилось слишком долго. Ричардсон пододвинул табурет и сел за маленький круглый столик между Уильямом и Деннисом. «На расстоянии, достаточно близком для захвата, выстрела или колющего удара, если до этого дойдёт». «Гарвебер оставил нас в добром здравии», — обратился Ричардсон, по всей видимости, к Деннису, хотя взгляд его был прикован к Уильяму. «Немного взвинчано», — сказал Деннис, — «но совершенно невредим. Наш друг Уильям очень помог». не позволив ему спрыгнуть с пристани и поплыть домой, пока я отлучился сделать последние приготовления. «Мы весьма вам обязаны, лорд Элсмир. Моя фамилия Рэнсом, сэр». Редкие брови поднялись. «В самом деле?» Ричардсон, одетый не в военную форму, а в скромный серый костюм, метнул взгляд на Денниса, на что тот слегка пожал плечами. «Ну да», — уклончиво ответил он. «Если надеетесь впутать меня в свои изменческие козни, джентльмены», сказал Уильям, отодвигаясь от стола, «то вынужден развеять ваши заблуждения. Доброго дня!» «Не спешите!» Ричардсон сжал предплечье Уильяма. «С вашего позволения, милорд». Последнее было произнесено с лёгкой насмешкой. По крайней мере, так послышалось Уильяму, не расположенному к шуткам. «Ничинов?» «Ни звания, ни милорда. Будьте любезны. Уберите руку, сэр, или я уберу ее за вас». Он слегка выставил ложку. Тонкую, но сделанную из золова и с острым треугольным кончиком. Ричардсон не пошевелился, и Уильям уже напряг мускулы. Но тут рука поднялась. Как раз вовремя. «Советую вам обдумать предложение Дениса. спокойно сказал Ричардсон. «Ваша отставка, несомненно, вызвала некоторые толки в армейских кругах, отказ от титула вызовет их еще больше. Уверен, однако, что вы предпочли бы избежать пересудов, которые разгорятся, если мотивы ваших поступков станут достоянием общественности». «Вы понятия не имеете о моих мотивах, сэр». Вильям встал. Ричардсон тоже. «Мы знаем, что вы внебрачный сын некоего Джеймса Фрезера, якобитского предателя, а в настоящее время мятежника», — любезно проговорил он. «Одного взгляда на вас двоих, например, на газетной странице, будет достаточно, чтобы убедить в этом любого». Вильям издал короткий смешок, больше похожий на хриплые лай. «Говорите, что пожелаете, сэр, и кому угодно. Идите к дьяволу!» С этими словами он воткнул черенок ложки в столешницу и повернулся, чтобы уйти. «Я знаю вашу сестру», — всё так же любезно проговорил у него за спиной Ричардсона. Плечи Уильяма напряглись, но он продолжил идти, пока доки Чарлстона не скрылись далеко позади.